Они поймали Жигулёнок. Янка весело болтала с шофёром, и вместо денег он ударился с номером её мобильника. В Невских мелодиях Янка надралась до чёртиков, в основном за счёт какого-то плотного типа в очках, у которого она попросила зажигалку. Хотя зажигалка у них была. Она без конца повторяла: "Wow, yes, okay." С словами: "Я же люблю тебя и никогда не брошу", Янка без конца целовала Лену за столом и на танцплощадке. Пока лихая тётка из какой-то компании, похожая на стареющую проститутку непонятной ориентации, не ущипнула Лену за зад во время танца, ущипнула и заговорщически подмигнула. Их явно приняли за лесбиянок. Было почти смешно и почти весело. Потом охранники еле подняли пьяную Янку по лестнице наверх. Лена надела на нее куртку, и они выкатились под утро на ночную улицу. «Все, Лена, деньги и ок, я еду домой». «Яна, ты же обещала, что...» Было странно тихонько входить в квартиру на рассвете. чтобы не разбудить Тамару, будто кто-то отпускал Лену на побывку в другую жизнь. Сергей и Даша, наконец, приехали. Еще две недели судорог, звонков, визитов, трепыханий. Трехчасовая проповедь у евангелистов. Вип-ху-ти-ти. из ашрама Саи Бабы, его фотографии и значки, разговоры с экстрасенсами, настойка балигалова, о твар чаги, свечи и молитвы в православной церкви, медитации, аутотренинг, Сергей, заботливый, непроницаемо спокойный, готовый на всё, чтобы ей помочь. Она снова побывала в том здании в Перово, в том, которого боялась всегда. Еще тогда, когда с маленькой Дашкой ездила на электричке за город, ее мозг всегда фиксировал эту станцию у Перова, и в голове мелькала мысль, «Не пойти бы мне однажды по этой дорожке». На всю жизнь в детскую память Лены врезались предсмертные муки бабушки и ее последний вздох. Душа освободилась от нечеловеческих страданий и покинула крошечную комнату в коммуналке, где высокой статной бабушке в мехах, добротных габардиновых костюмах, с привычной к дорогому мылу и любовью к военным оркестрам, Было, наверное, тесно, неуютно и очень одиноко, а Лена так и не успела задать ей все эти вопросы, над которыми потом так долго размышляла. Даже теперь, когда ей предстояло такое, Лена поймала себя на том, что ей в каком-то смысле интересно войти в эти двери, будто неведомая редакция послала ее на ответственные задания. Нет, по своей воле никогда бы не хотела она оказаться здесь. Но раз уж довелось, надо смотреть во все глаза, наблюдать, что же происходит в этом доме скорби. Смирнов уже получил от Сергея свои 100 баксов и теперь не хамил. Зазвонил телефон. Лена, Лена, что случилось? Мне сказали, что ты пыталась разыскать меня. Это была Вера. Лена стала рассказывать ей обо всем, и голос подруги резко изменился при первых же словах. Он стал глухим, будто Веру внезапно лишили сил. Она странно тянула слова, несколько раз с узкой интонацией произнесла «Ай-яй-яй», задавала вопросы, собиралась над чем-то подумать и пообещала скоро позвонить вновь до операции оставалось 3 дня через сутки телефон словно взорвался это была опять она вера голос её был чистый и звонкий лена я совсем не спала последние сутки лена я всё знаю я знаю что тебя ждёт Я понимаю, как тебе трудно, и как трудно тебе ещё будет потом, но я знаю. Я верю, ты будешь жить. Лена, ты слышишь меня? Ты будешь бороться за свою жизнь, и ты выживешь. Запомни мои слова. Я теперь буду всё время с тобой. Я буду звонить, будто мы рядом. Ты всё понимаешь? Ты понимаешь? Да. Ответила Лена. Это были те слова и тот накал чувств, которые ей нужны были сейчас больше всего на свете. Не просто слова, а крик. Ведь Лена не могла позволить себе плакать и кричать от ужаса, но этот немой, невысказанный крик таился где-то внутри неё. И Вера словно пыталась заглушить этот тайный вопль отчаяния И заменить его на воинственный боевой клич Ей предстояла нелегкая задача Тапочки, халат, зубная щетка Операция завтра Элитная палата на двоих Душ и туалет тут же Другой такой нет только одна с обычными человеческими условиями таблетки снотворного соседка армянка которой завтра отрежут вторую последнюю грудь хочешь я покажу тебе как это выглядит она подняла рубашку и показала длинный поперечный шов на месте груди что ж это надо назвать своими словами уродство От этих слов Лены бедная армянка заплакала. Не плачь. Завтра я буду такая же. Нам жизнь спасать надо. Всё остальное не имеет значения, попыталась утешить её Лена. Когда каталка въехала в операционную, Лена зафиксировала довольно обшарпанные стены, старые софиты и Смирнова «А где профессор?» — встревожилась она. «А вы хотите, чтобы он вас ждал?» Смирнов уже был на коне. «Он придет», — повторяла Лена, хотя знала, что все оплачено, но она хотела увидеть его, и когда увидела, опустила голову на операционный стол. Ее бормотание быстро стихло, и долгожданный скальпель наконец блеснул улыбкой, острым краем в тех самых руках, которых она ждала целых 3 недели. Больно. Больно. Пусть сделают укол. Лена стала приходить в себя, а укол уже был сделан. Лена снова провалилась в пустоту, а потом в её руках оказался мобильник. И она почему-то сказала приятельнице, звонившей Сергею: "Я хотела бы быть Ширвинтом". Но я, к сожалению, Олег Даль. Было невозможно шевелиться. Процесс дыхания причинял огромную боль. Она от подмышек до пояса была туго забинтована, как в корсете. Вскоре привезли и соседку. Свершилось. Ночью армянке стало плохо с сердцем. Она стонала и задыхалась. Кнопки вызова сестры не работали. Лена стала кричать: "Помогите! Эй, кто-нибудь!" Её услышали ходячие, те, кто спал в соседней палате, и позвали сестру. Утром прискакал Смирнов и выговаривал Лене за шум, который она подняла. Её поведение опять ему не понравилось. Что ещё за вопли среди ночи? Утро началось с профессорского обхода. У профессора было хорошее настроение. Наконец он узнал, что ещё одна партия современных препаратов поступит из Европы на отделение в рамках проведения научных исследований. Чтобы попасть на программу, нужно было пройти некий отбор и соответствовать критериям её строителей. Но у всех женщин, которые лечились по программе, нередко был гораздо больший шанс выжить или хотя бы пожить подольше, чем у тех, кто шёл традиционным путём, ведь отечественная медицина была бедна, как церковная мышь. Профессор появился в палате в окружении почтitelной свиты. Лена взглянула на него, и острая зависть пронзила всё её существо. земное божество, и у ног его израненная, изуродованная грешница. Еще раньше самого первого взгляда на этого высокого худощавого человека со спокойными манерами, умеющего ценить каждую минуту, говорить правду, не пытаясь эффектно шокировать смертельно опасным диагнозом или, что ничуть не лучше, уничтожать слащавой ложью, Лена поняла, что доверяет ему. То, что он получил от Сергея приличную сумму, представлялось закономерным и справедливым. Еще не хватало, чтобы он ехал на зарубежную конференцию с кипятильником и пакетами с суповым концентратом, купленным на институтскую зарплату, равную доходам полуграмотного юнца, подавшегося в бизнес. Или, не дай бог, плюхнулся в голодный обморок носом, прямо в кровавое месиво в операционной было очевидно, что он пашет как вол, и он нужен всем. И теперь у него есть всё: регалии, слава, деньги и что бесценно, всё это он заслужил. В ту единственную минуту, пока врачи произносили общие фразы, она не только слышала всё, что было сказано, Но и одним единственным цельным ощущением продумала и прочувствовала всё разом. Ну что? Что она сделала в этой жизни не так? Сколько она помнила себя, она была готова жить и умереть ради истины, мечтала в праведных трудах достичь успеха, разве не предавала то, что казалось ей смыслом жизни? Никогда Разве хотела отнять у кого-нибудь то, что ей не принадлежало? Нет. Разве она переценила свои способности и не знала, как достичь высот в деле, которое избрала? Нет. Не переоценила, но сейчас вам сделают перевязку, сказал профессор. Лена увидела перед собой огромный шприц. Показалось, что такой же каким делали укол бывалому в кавказской пленнице. Когда шприц присоединили к трубке, торчащей прямо из тела под швом, и стали вытягивать из живой плоти какую-то жидкость, Лена начала отключаться. — Брадикардия, — сказал профессор. Принесли ватку с нашатырем и тут же продолжили. Приехал Сергей, привез соки, воду. Сказал, что звонила Вера, и еще от Джозефа передали три тысячи долларов. Лена поднялась только через двое суток, позже других. За стенкой из обычной палаты временани слышались взрывы смеха. Это было так удивительно. Лена стала захаживать туда. Тон там задавала бывшая спортсменка, высокая, стройная. с такой маленькой грудию, что когда она у неё осталась всего одна, это было практически незаметно. Леона знала, что её печальный вид не вяжется с настроением в соседней палате. Она чувствовала, что скрюченная особа из спецпалаты никому не кажется стоящим человеком, но всё равно заходила туда. Там было гораздо веселее. То ли там не понимали, с чем имеют дело, то ли уже нашли в себе те силы, что помогут бороться и выстоять. Однажды и она пошутила: "А я знаю, что сегодня у Смирнова на обед". "Да, и что же?" "Ну, сегодня же операционный день, значит, будут сиськи с раками". С раками. Это кайф. Фу, как некрасиво. Что это ты так Бедного Смирнова. А мы его любим, такой интересный мужчина. Они уже красили ресницы и губы и подписывали протоколы, не зная, что такое плацебо. Кури. Но им легче, думала Лена. Так прошло 9 дней. И опять настала среда. Профессорский обход. Лена очень надеялась на то, что результаты гистологии будут утешительными. Толпа в белых халатах вкатилась в палату. Заключение врача-гистолога прозвучало как приговор. Метастазы в лимфоузлах. Профессор назначил самое жёсткое лечение: восемь курсов химиотерапии и облучение в течение месяца на двух аппаратах по полной программе. Врачи вышли. Лицо Лены походила на маску. Она позвонила Сергею и стала собирать вещи домой. Смирнов согласно кивнул ей. Уже можно было выписываться, но тут появился профессор, сказал Лене пару фраз. Теперь Лена согласно кивнула. Когда Сергей вошёл в палату, Лена уже лежала под капельницей. В её вены текла жидкость красного цвета. от которой через 3 недели она должна была стать лысой. Автоматически наступал климакс, и все органы подвергались сильнейшему отравлению. Лену увидела в руках Сергея цветы. Ей показалось, что он привёз их уже будто на похороны. Оказывается, что он первый раз в жизни купил ей цветы по случаю годовщины их совместной жизни. 14-й Соседка Лены выписалась, и надо было ночевать одной в палате. Сергею нужно было спешить к Даше, а Лена боялась оставаться одна, потому что знала об ужасных приступах рвоты и прочих кошмарах, которыми славилась красная химия. А сестер не дозваться, кнопка не работает. От страха она так и не заснула всю ночь. Но Бог миловал её, и капсула помогла. За 20 баксов. Утром за ней опять пришёл Сергей. И после десятидневного отсутствия Алена вновь оказалась дома. Когда она увидела свою комнату, полупрозрачные абрикосового цвета занавески на окнах, любимый фикус с Бенджамена в углу. А круглые бока сосновых комодов медового цвета. Маленький садик на подоконнике. Большой итальянский глобус в углу на антикварном столике и своего льву, льва с печальными глазами, которого она купила себе в отделе игрушек несколько лет тому назад. Лена испытала такой прилив щенячьей нежности к этим родным привычным вещам, что кто-то внутри неё будто сказал: Здесь так хорошо. Я не хочу покидать всё это. Ни за что. Ваша жена должна психологически подготовиться к курсу лечения. Ведь операция это только начало и не самый трудный период в лечении. Эти слова профессора, сказанные перед выпиской, не выходили из головы и пугали. Вечером позвонила Вера. Слушай, Лену, она то тяжело вздыхала, то тянула междометия, то опять повторяла своё русское: "Ай-ай-ай". Она тоже не ожидала такого поворота дел. Я перезвоню. У меня мало информации", сказала она. Лена легла спать. Теперь она знала, что чувствует отравленная мышь в тёмном подвале. А потом подступила тошнота, слабость, и трудно было отрывать голову от подушки. Отравленная красным ядом кровь, будто смерч пронеслась по всем венам и жилам её тела. Но хотелось верить, что от этого смерча полегли и все клетки убийцы, которые ещё могли где-либо притаиться. Лену удивил запах, которую она всё время чувствовала из-под мышки с прооперированной стороны. Сколько бы раз она каким бы мылом, ано не мыла это место, очень быстро появлялся этот запах дохлой кошки, как она его назвала, явный запах смерти. Вся спальня была полна этим запахом, так острый его, слава богу, никто, кроме неё не ощущал. Я не могу находиться сама с собой в одной комнате, повторяла Лена и почаще открывала форточку. Ей казалось, что из неё выходит сама смерть. А Вера звонила каждый день, и каждый день ей надо было знать, что с Леной. Иногда она хотела знать об этом сначала утром, а потом вечером того же дня. И каждый вечер она что-то советовала, на чём-то настаивала. то пить много витамина С, то медитировать на ночь, разговаривая со своим организмом, то не помнить о об бабидах и мечтать о следующем лете, когда всё будет позади. Лена знала и обо всём, что происходило в семье Веры. А ситуация вовсе не была простой. Тогда, 2 года тому назад, когда они вместе наблюдали в Комарово полные солнечные затмения Лене казалось, что отлёт в Иерусалим в Лондон снимет всё напряжение, которое возникло в семье подруги. Из города к ним приехал Пип, все побрели на пляж. И тут Пип сказал: I know why you to our friends. You both are untamed. Примечание: Я знаю, почему вы дружите. Вы обе неприрученные. Вера улетела первой вместе с детьми, и получилось так, что Лене пришлось помочь Питу собирать ее вещи. Было грустно кружить по дому, который создала Вера, и видеть, как он разрушается, и самой участвовать в доме. В процессе превращения волшебных и любимых уголков в ящики и коробки Пит, потряс её своей педантичной деловитостью, не просто сложить всё SD в одну коробку, но на компьютере составить опись, обозначив каждую из них 300 штук. Это уже было совсем не по-русски. В тот день она и узнала, сколько на самом деле гастуков было у Пита. И ещё оказалось, что из России можно вывести любой антиквариат. Не краденный, официально, дорого. Зато как упаковывают волшебники. Лена, рассматривая, складывала серьги Веры. Какие-то уже были без пары. Лена тоже теперь оставалась в Питере с Серёжкой, но без Серёжки. А пит наткнулся на старые фотографии и зачарованно смотрел на них. Вера в Венеции в свадебном путешествии. Каштановые кольца густых волос, не спадающие на легкое бирюзовое одеяние, милое юное лицо. Она порхала вдоль каналов с гондолами, влюбленные в свое настоящее и будущее разум. «Какая красота!» — воскликнул Питт. Эта девушка моих мечтав. Лена приветливо улыбнулась Питу. Никто не знал, о чём она подумала. Вера долго не звонила из Лондона. Месяца полтора. А потом вдруг огоршила. Я решила всё рассказать Питу. Что всё? Всё про мою связь с Михаилом Ароновичем, эмоциональную связь. Не надо. Не делай этого. Ведь ты уже уехала. Лена знала, что говорила. Нет, я была у экстрасенса. Эта женщина, она смотрела через магический кристалл. Получается, что Светлана обо всём знает и хочет позвонить Питу. Лучше я сама обо всём ему расскажу. И вообще, я не хочу, чтобы наши отношения были неискренними. Будь что будет. Но я сделаю это. Если хоть как-то сможешь удержаться, лучше промолчи. Эмоциональная связь. Это же всё не настоящая измена. Питу будет неприятно, но это не нечто разрушительное. Странное, конечно, понятие это эмоциональная связь. Но ведь в жизни всё бывает. А Вера вообще не такая, как все. Если бы тогда Лена знала, что Вера не была с ней откровенна до конца, всё она рассказала только Питу. Лучше бы наоборот. Пита вдруг подстрелили. Любимая жена и лучший друг в одной постели. По рассказам Веры Их совместная жизнь продолжалась, но пит стал какой-то странный. Он как-то тихо и незаметно приходил домой или так же тихо исчезал. Медленно и вдумчиво читал Идиота Достоевского. Иногда устраивался на ночь не в спальне, а где-то в доме. Вера пыталась ему что-то объяснить, но он плохо слушал. Лена вдумывалась в то, что Вера считала возможным рассказать ей и не вполне понимала, как можно так отчаиваться из-за эмоциональной связи. Куда понятнее было одиночество веры в чужой стране. Муж, вечерний Санта-Клаус, нередко появлявшийся в доме с тем, чтобы переодеться и выехать в аэропорт. Поговорить, некогда. Пожалоujся на трудности. Будет ещё одна няня или новая уборщица, или студия, или холсты, или доктор. или всё что угодно. А поговорить по душам не с кем. Позавчера не с кем. Вчера не с кем. Сегодня не с кем и так далее. Жёстко делается карьера. Жёсткая, хотя и полная комфорта материнство. Образцово-показательная лицевая сторона медали. И учитель музыки невольно ставшей оборотной стороной той же медали